Глава 19. Зачем? Не то, чтобы Эльмару было жалко, да и словам Марит он привык доверять. Рассказала надо, значит надо. Вот только непонятно, почему именно моя. А кто у нас тут дух леса? С улыбкой поинтересовалась чародейка. Магия на чердаке почуяла что-то встал на путь превращения и решила позаботиться о тебе. Это зелье создано для пробуждения древних духов. Твой дух уже пробудился, но ещё не проснулся окончательно. Тебе надо будет каждый вечер принимать по капле, чтобы живущий в тебе дух постепенно окреп. Слышишь меня, Лёсёнок? По капле и постепенно. А теперь давай руку. И Марита резанула по пальцу маймара магии. Юноша скривился от неприятного ощущения. Ночь Родейка быстро поднесла его руку к пробке кувшина, чтобы кровь текла на неё, каким-то чудом просачиваясь внутрь. А когда зелье наконец-то насытилось и успокоилось, женщина подула на ранки, и они все затянулись. Вот теперь можно открывать. Удовлетворённо кивнула она, протягивая Ильмару воронку и маленькую бутылочку. Но помни про каплю. Я не ребёнок, огрызнулся парень. С первого раза запомнил. Марита спокойно дождалась, когда Ильмар закончит возиться с зельем. Потом аккуратно вынув из рук чуть растерявшегося юноши бутыль, поставила её на стол. Запустив пальцы в густую серебристую чёлку, потянула вниз, заставляя достаточно высокого по сравнению с ней парня склонить голову. Лисёнок, если цель твоей жизни делать меня счастливой, пожалуйста, не слушай, что говорят о моём отношении к тебе другие. Или опыт оговорённого отца тебя ничему не научил. Любую ложь можно выдать за правду, а уж полуправду тем более. Я не отношусь к тебе как к ребёнку. А как? Как вы тогда ко мне относитесь? Облизав неожиданно пересохшие губы, умоляюще прошептал Ильмар, с обожанием глядя на чародейку. Вся ревность улетучилась прочь вместе со злостью, остался только страх. Страх, что сейчас его отвергнут и ему придётся как-то это пережить. И пусть он не сдастся так легко, но всё равно будет больно, очень больно. Как к очень хорошему Начала была Марита, но поняла, что всё это не то. И на самом деле Лисёнок для неё не просто очень хороший человек, послушный и быстро обучаемый помощник, красивый и порядочный парень, всё это правда, но не полная. Я ещё не разобралась, мне нужно время. Ловко вывернулась чародейка. Мне на миг показалось, что позади вас мелькнул лисий хвост. Усмехнулся Эльмар, не отводя пристального взгляда от лица женщины. Да он и не смог бы, потому что Марита по-прежнему крепко сжимала в кулаке его чёлку, и было видно, что ей это нравится. «Хорошо, я подожду. Но ужинать буду с Лианой», — упрямо напомнил юноша. «Потому что я собираюсь спать с Дамиром?» — чародейка натянуто улыбнулась. «Как хочешь, конечно, но мне было бы приятно, если бы ты составил мне компанию». И быстро добавила «за ужином». Губы Эльмара, на которые она почему-то смотрела последние пару секунд, искривились в ехидной ухмылке. И Марита неожиданно вспомнила, как нежно эти губы умеют целовать её пальцы. Дамир так никогда не делал. Он вообще не знал, что такое нежность. Горный тролль был напористым, настойчивым, уверенным, властным. В общем, вёл себя, как обычный мужчина, ничего оригинального. Помогать ей надеть чулки и туфли ему никогда даже в голову не приходило. Он заботился, мухаживал по-своему, на руках носил, было дело. И до последнего времени Мариту всё устраивало. А вот теперь теперь черадейка задумалась. Ильмар, конечно, не ребёнок. Внешне он вообще выглядит как её ровесник, но на самом-то деле между ними столетия. Это с Дамиром они ровесники не только внешне. Или наплевать на возраст. В конце концов, духи леса живут веками, как и маги. Скоре грань в первые несколько сотен лет сотрётся, зато останется нежность. Или она тоже сотрётся. С Дамиром всё намного проще. Совместная ночь, прощание на рассвете и исчезновение на неделю, а то и на две. Без всяких выяснений, признаний, ревнивых сцен, хлопков дверями и уходов ужинать на кухню. Как невыносимо сложно с этими чувствами. Теперь придётся выбирать между этими двумя. Причём Дамиру, наверное, будет всё равно, с кем ещё она спит, кроме него. Это Ильмару хочется заполучить её всю, целиком, и чтобы ни с кем не делиться. Но ведь и ей не хочется, чтобы Ильмар встречался с Лианой. Наблюдать за ними забавно, но именно потому, что они не вместе. А если бы стали парой? Марита, разозлившись на всё это сумасшествие, не заметила, как сильнее сжала волосы парня. И лишь когда тот дёрнулся, вынырнула из своих мыслей и неожиданно покраснела. Совсем чуть-чуть, но учитывая её обычную невозмутимость, заметно. Потому что Лисёнок опять насмешливо улыбнулся, глядя ей в глаза. "Знаете, пожалуй, я доставлю вам удовольствие", и выдержал секундную паузу. Но Мариту уже успела собрать все эмоции в метафорический кулак, а настоящий рожать, отпустив волосы Ильмара, поэтому на провокацию не поддалась. И поужинной с вами вместе. Во взгляде парня промелькнуло разочарование. Теперь пришла очередь Маритта довольно и чуть насмешливо улыбаться. Как ни странно, эмоциональное противостояние её забавляло, а провести ночь с Дамиром хотелось всё меньше и меньше. Во время ужина, аккуратно отрезая кусок запечённой рыбы, Ильмар снова завёл разговор о Луне. А почему Лунная долина так называется? Потому что здесь луна всегда светит ярче, чем в других местах Багряного леса. Едва приехав сюда, Марита очень тщательно изучила странный феномен, отказавшись сразу принять его на веру. Но в итоге всё оказалось именно так, как рассказывал наставник. И её магия очень сильна. А почему луна так важна для магии? продолжил допытываться неугомонный лисёнок. Луна управляет приливами и отливами не только в реке, но и в магии. Марита покосилась на Эльмара. Все местные знали про весеннее половодье, но не все замечали зависимость уровня воды в изумрудинке от лунных фаз. Но юноша уверенно кивал, значит, понял, о чём она говорит. В полнолуние энергия достигает пика, и заклинания становятся наиболее мощными, а в новолуние удобно проводить тайные ритуалы. Магия становится незаметной, но при этом остаётся такой же сильной. Мы поэтому очищали воду в новолуние, Или Мар быстро провёл параллели и сделал выводы? Да, и именно поэтому о том, что ты встал на путь превращения, пока ещё никто не знает. Иначе магический всплеск почуяли бы все существа багряного леса.